Глава 56 Пока мы были в отъезде, на поместье леди Леонора напали бандиты. Но не простые. Это были сильные маги. Они схватили Шайна в магический капкан, и пока чужестранка отбивала Киркула защитными заклинаниями, один из злодеев рвался в комнату, где находился Дэви. Мерзавец метнул огненный шар прямо в люльку. Поднялось в пламя. Леди Леонора едва успела поставить защиту над малышом. Буквально за минуту всю комнату охватило зарево пожара. Но, слава богу, все обошлось. Леди Леоноре удалось прогнать нападавших. Чужестранка обладала мощной воевой магией. Сын не пострадал, но очень испугался. Шайн забился далеко в угол и дрожал от ужаса. Пострадали два лакея Леди Леоноры, которые помогали отбиваться от бандитов. Один получил сильные ожоги, а другой – мощный энергетический удар солнечного сплетения. Леди Леонора вызвала лекаря из города. Мы как раз обогнали его на дороге. Чужестранка выбежала с Дэви на руках и рассказала нам о нападении. Полковник жал кулаки и взревел. И я эту Клаудию на клочки порву. Дракон в небе пришел в неистовство. Мгновенно налетела буря. Загрехотал гром, засверкали молнии. Стало темно, как ночью. И дождь хлынул стеной. Я схватила плачущего сына и прижала к груди. Шайн выбежал на мой голос и прижался к ногам дрожащим существом. Я старалась успокоить и сына, и Киркула, и леди Леонору. Дэви отчаянно требовал грудь, и я пошла его кормить. Внутри бешено клокотал гнев. «Так больше нельзя». Это уже слишком. Я чуть не потеряла сына. Настрадавшийся Дэви быстро уснул. Я вышла к леди Леоноре. Она стояла с целителем над тяжело раненым лакеем. Я позвала женщину жестом. «Леляна, как ты?» Чужестранка взяла меня за руки и заглянула в глаза. «Господи, я так распереживалась. У меня есть план, чтобы Клауди отстала от моего ребенка». «Какой?» «Мы скажем, что Дэви сгорел в том пламени. А Шайн сбежал». Леди Леонора открыла рот от удивления. Я добавила... Идите и скажите лекарю, пусть освидетельствует сгоревшую люльку. А я... Передайте... В страшном горе выдали мне успокаивающие капли. Я не хочу ни с кем разговаривать. И полковник Гройса с Майклом предупредите, что это вопрос жизни и смерти для Дэви. Пусть они молчат. Леди Леонора обвела меня долгим взглядом и кивнула. «Хорошо, Лили. Как солнце сядет, я уеду к себе, спрячу Дэви и Шайна». Произнесла я хриплым голосом, стирая слезу, бегущую по щеке. «И я все сделаю». «Положись на меня!» – приговорила чужестранка, обняв меня, прошептала на ухо. «Иди, отдыхай!» Я скрылась в комнате с Дэви и Шайном. Лекарь вскоре закончил с раненым, осмотрел выгоревшую до комнату, попросил леди Леонору передать мне глубокие соболезнования и уехал. Правду знали лишь леди Леонора, полковник, Майкл и Джон. Для лакеев то, что Дэви на самом деле жив, оставалось тайной. Конечно, мне не хотелось увлекать моего конюха Джона в свой секрет, но он уже стал невольным свидетелем и должен был отвезти нас с малышом домой. Джон побелел от ужаса, когда увидел погром и выжженную комнату и поклялся быть преданным мне во всем, как был предан моему мужу, генералу Асгарду. Когда стемнело, Джон подал экипаж к самому крыльцу. Я закутала Дэви в одеяло и строжно вынесла ребенка, молясь, чтобы нас не увидели лишние глаза. Шайн запрыгнул в карету следом. Перед отъездом я попросила Майкла придумать что-нибудь для отвода глаз насчет Шайна. Люди в деревне должны были увидеть, что он действительно сбежал, чтобы у Клаудии не осталось сомнений. «И я найду похожего по росту пса, выкрашу его и дам побегать по деревне», сказал Майкл. «Я сделаю так, что все поверят, не беспокойся, Лили. И не волнуйся, поезжай». Майкл обнял меня на прощание и хотел поцеловать в лоб, но в небе предупредительно прогремел гром. Не стоит нервировать и без того беснующегося дракона, который продолжал гонять тяжелые тучи. Добрались мы без происшествий. Джон выпроводил мальчишек, которые ждали нас дома, чтобы я могла незаметно внести Дэви. Я дала мальчикам-помощникам несколько монет и отпустила нас совсем, чтобы они не догадались о присутствии ребенка. Ведь сын будет временами кричать. На следующий день прибыл лорд Скотт с соболезнованиями. и оставила Дэви с Джоном в доме, а сама приняла чиновника в саду. Ненадолго, буквально минутку. Мы поговорили, я попросила меня извинить и убежала. Я стала затворницей. Следующую неделю совсем не выходила из особняка. Майкл с леди Леонорой пару раз навещали меня и привозили продукты. Слухи о том, что Киркул сбежал, гуляли по всем деревням. И селяне даже организовали отряды, чтобы его поймать. Но Майкл сообщил, что пса того уже перекрасил обратно и все следы замел. Пусть селяне ищут. Но нельзя было оставлять работу в поле. И после недели сидения дома я попросила Майкла помочь мне. Молодой человек оставался в карете с Дэви и развлекал его, пока я колдовала над ростками. А когда Дэви начал хныкать, я уединялась с ним сама, кормила и играла. а потом снова наставал черед Майкла. Селян, которые приходили посмотреть на мою работу, я отваживала. Я держала роль убитой горем матери, которая не в силах ни с кем общаться. Но долг выполнять обязана. Я должна была как можно скорее получить урожай. Чем больше мы сможем вырастить, тем больше сможем оставить запасы в себе. Вид доля, которую запросил король, очень велика. Капуста и репа созрели за две недели после первых сходов, и я распорядилась, чтобы начали снимать урожай и засевать поля заново. Были отправлены первые поставки продовольствия ко двору. Я назначила старосту Генри сопровождать груз, с которым поехал лорд Скотт. Чиновник обрадовался, что сможет порадовать короля столь скорым урожаем, собранным в его регионе. Тем временем день свадьбы леди Леоноры и лорда Гройса приближался. Праздник должен был состояться уже на днях.